Глава 16. -я. Вставай, быстро! Ты да опросыпайся, ты уже. Голос джодака и толчок в бок заставили Фёдора проснуться. Он вскочил с кровати и, толком не поняв, что происходит, схватил меч. Вау, бро, осторожнее, не размахивай мечом. Ты же меня задеть можешь, смеясь, сказал эльф. Ты крут, но убери оружие. Джо Зачем ты меня разбудил? возмущённо спросил Фёдор. Всего лишь полчаса назад он отправился в свой номер, чтобы немного поспать. Джодок заявил, что эльфум королевских кровей отдых не нужен, и предпочёл сну пьяные посиделки до утра с какими-то своими знакомыми, которые ближе к полуночи пришли в харчевню "Клапочки" отметить удачный рейд. И вот не успел Фёдор даже как следует уснуть, а эльф уже его разбудил. Разумеется, крысы из клана боевых хомяков не годовал «Джо, мы же договорились, что я два часа посплю. Я не эльф, мне иногда надо отдыхать. Потом отдохнешь. Дело есть. Срочное!» По Джодоку было заметно, что он не на шутку возбужден. Эльф почти подпрыгивал от возбуждения и подгонял Федора. «Проснулся? Готов к реальному замесу!» Федор проснулся, но энтузиазма своего нового друга не разделял. «Джо, объясни нормально, что происходит?» Короче, я сейчас совершенно случайно узнал просто обалденно крутую инфу. Тут недалеко открылся новый данж, там куча сладкого лута, босс не самый сильный. В общем, нам туда надо попасть раньше других, если ты, конечно, не передумал прокачаться. Я не передумал. Но откуда у тебя такая информация среди ночи? Говорю же, случайно услышал. За соседним столом одна бригада планировала туда рейд. Они вот-вот выдвигаться будут. Давай быстрее, надо быть первыми. А как ты услышал? «Они что, на всю харчевню об этом говорили?» Федор с недоверием отнесся к полученной информации. Джодок оскорбился и обиженно сказал. «Шо об этом они говорили?» «Но не забывай, у эльфов слух в три раза лучше, чем у людей. Только не говори, что не знал. Я вообще-то, как эльфийский принц, и мысли могу читать. Все, что ты про меня постоянно думаешь, я знаю!» Такого расклада Федор не ожидал. Интуитивно стал вспоминать, что же такого совсем нехорошего он думал про Джодака. Видел бы ты себя сейчас. Эльф громко рассмеялся. Шучу я про мысли, но вот ты на измену припал. Интересно, что ты там такого про меня думал, что так напрягся? Тупые у тебя шутки, отмахнулся Фёдор. Не, бро, не согласился Эльф. Про мысли вообще топчик. Ты конкретно на приаксе. Ладно, потом поговорим на эту тему. Готов к отправке? Погоди ты отправляться. С чего ты решил, что это правда? Откуда у них эта информация? Они её купили вот буквально только что, свежак. Но это выходит, что они купили эту информацию, а ты её у них украл? Да, бро, некрасиво получается, согласился Эльф. Поэтому давай быстрее. Нам до их прихода надо оттуда уже свалить будет, чтобы они не заметили ничего. А они уже через 2 часа будут там, времени у нас в обрез. Ты предлагаешь побежать туда, сломя голову, чтобы успеть на полчаса раньше, чем они. Фёдору окончательно разонравилась эта идея. Из-за эти полчаса уставшие попытаться ещё и пройти данж, Джодык проигнорировал слова боевого хомяка и просто спросил: "Ты готов?" "Я всегда готов", огрызнулся Фёдор. "Ты лучше спроси, хочу ли я туда бежать". Джодык и на это ничего не ответил. Он просто прикрыл глаза и стал начитывать какое-то заклинание. Фёдор хотел было спросить эльфа, что тут собирается делать, но его ослепила яркая вспышка, и в теле возникло неприятное ощущение невесомости. Буквально через секунду крыс обнаружил, что стоит в предгорье, по колено в траве возле бурной реки и небольшого водопада, срывающегося со скалы примерно с десятиметровой высоты. Рядом стоял джодок и довольно потирал руки. "Часа полтора у нас точно есть", радостно заявил эльф. "Но сопли жевать не стоит. Вперёд!" Эльф быстро шагнул в реку и направился прямо к водопаду. Подойдя к нему, Джодок, не притормаживая, вошёл прямо в толщу падающей воды и пропал из виду. Фёдор понял, что вариантов у него нет, и отправился следом. Пройдя сквозь водопад, человек и эльф оказались в просторной пещере, на стенах которой горели несколько факелов, а в конце, под спускающимся сводом, виднелась массивная деревянная дверь. За ней, судя по всему, и находился тот самый новый, ранее неизведанный данжеон. Не теряя времени, Джодок подошёл к двери, достал из своего виртуального мешка огромный топор и принялся рубить деревянное полотно. Щепки летели в разные стороны. Казалось, Эльф получал от этого процесса истинное удовольствие, поэтому Фёдор не стал даже мешать своему новому товарищу. "Люблю я это дело", удовлетворённо произнёс Джодок, когда от двери ничего не осталось. Можно, конечно, было фаерболом её выбить, но топором интереснее. Услышав про фаербол и не отойдя ещё от телепортации, Фёдор подумал, что его новый знакомый обладает очень серьёзными навыками и умениями. Впрочем, для эльфийского принца, скорее всего, это был минимальный набор. И неизвестно, что ещё можно было ожидать от этого 64-летнего юноши. Фёдор достал меч, и они с Джодыком вошли в дверной проём. Следующая пещера размером была как первая, разве что в ней было темнее, и от этого она зрительно казалась меньше. Ничего, что могло хоть как-то привлечь внимание в пещере не было. Голые стены, два небольших факела, да редкие кости на каменном полу. Что за фигня? возмутился Джодик. Похоже, нас кто-то опередил. Тут пусто, всех вынесли. Если тут кто-то был, то почему дверь была закрыта? резонно заметил Фёдор. Видимо, она восстановилась раньше мобов. предположил эльф. Короче, поражняк. Тут спокойно, как у моего бати на лужайке перед дворцом. В отличие от Джодака, Фёдору окружавшая их тишина не казалась такой уж спокойной. А ты не думаешь, что если данж скрытый, так хорошо спрятанный за водопадом, то и внутри всё может быть тоже скрыто, предположил Фёдор. Может, это и изюминка этого данжиона? Да какая ещё изюминка, недовольно ответил Джодок и направился в конец пещеры к следующей двери. Стопудово порожняк, но пойдём дальше проверим, раз уж пришли. Фёдор отправился следом за эльфом, и едва они прошли половину пещеры, как раздался неприятный гул, и стены стали раздвигаться, образуя несколько широких проёмов. Из возникших проходов чуть ли не бегом стали появляться непонятные существа, более всего похожие на зомби. Фёдор быстро прочитал характеристики ближайшего к нему существа и убедился, что так оно и есть. Характеристики гласили: Пещерный зомби, уровень 3, здоровье 54 из 54, опасность высокая, исход противостояния, вероятность благоприятного исхода 78%. Несмотря на то, что противник был едва ли не самого низкого уровня и прогноз на исход противостояния внушал оптимизм, не привыкший до сих пор к различным мобам, Федор испытал очень неприятное чувство, близкое, если не к страху, то как минимум к волнению. Тем более количество противников вполне могло компенсировать их низкий уровень. Крыс покрепче схватил меч и бросился на ближайшего зомби, Разделаться с мобом удалось с одного удара. Второй зомби оказался немного проворней, на него ушло два взмаха меча. Фёдорны наносил удары направо и налево, выбивая из мобов цифры урона и прокачивая свой навык владения холодным оружием. Эльф тоже не остался стоять на месте. Но если крыса из клана боевых хомяков дрался, находясь в состоянии аффекта и стресса, тут Джодок разве что ни хрюкала от удовольствия. Эльфийский принц бросился на ближайшего к нему зомби и одним махом разрубил его на пополам. Тут же снёс голову следующему, порубил третьего, а потом остановился. Что за фигня? расстроенно сказал эльф и со злостью бросил свой меч на пол пещеры. Они на меня не реагируют. И действительно, зомби не обращали на Джодака никакого внимания, словно его и не было в пещере. Все мобы были заинтересованы только Фёдором. "Зато на меня реагируют", злобно закричал Крыс. "Быстро поднимай меч и подключайся, я один не продержусь". "Продержишься", равнодушно ответил Джодак и отошёл в сторону. Эльф сел на пол, прислонился спиной к стене пещеры и стал наблюдать, как Фёдор в одиночку отбивает атаки зомби. Минут через 15 боевой хомяк, добив последнего моба, рухнул на пол. Его уровень здоровья к этому времени находился в оранжевом секторе, и Фёдору стоило немного отдохнуть, чтобы прийти в себя, но злость на джодыка заставила его подняться и подойти к эльфу. "Какого хрена?" возмущённо крикнул Фёдор на своего нового товарища. Эльф ничего не ответил, а просто наложил на человека исцеляющий баф, после чего сказал: "Не сы, бро, я контролировал ситуацию. Если что, подлечил бы" Лучше бы помог. Я задолбался их рубить. Не меньше сотни их было. А зачем? Они на меня не реагировали. Кайфа никакого таких мочить. А ты хоть прокачался? Если ты забыл, то это как бы наша сейчас основная задача тебе уровни накидать. Не забыл. Злость немного отступила, но Фёдору всё равно хотелось возмущаться. Но всё равно это перебор. Одному на такую толпу. Ха, усмехнулся Джодок. Это ещё только первый уровень, а ты уже разнылся. На что ты рассчитываешь дальше? Ну чебё рассчитывал, огрызнулся Фёдор. Ты пойми, эльф стал очень серьёзным. Раз они на меня не реагируют, значит, весь урон, который я им нанесу, тебе не зачтётся, понимаешь? Игра не считает нас с тобой командой, и я не удивлюсь, если она даже уровни не станет считать пройденными, если я буду тебе помогать. Думаешь, мне самому не хочется порубиться? Понял. Извини. Фёдор сел на пол пещеры и задумчиво произнёс: "Но я один максимум ещё одну пещеру пройду. Они ведь с каждым уровнем всё сильнее становиться будут. Допустим, мне одну, а две-три, не забывай, что я тебя отлечивать буду, но да, ты прав. До босса ты не дойдёшь, тут без вариантов. Давай тогда ещё пару пещер ради прокачки, раз уж притащились сюда". Отдохнуть, дай сил набраться, ответил Фёдор, который не получал никакого удовольствия от разрубания зомби и вовсе не хотел идти в следующую пещеру. "Каких сил?" возмутился эльф. "Я тебя полностью вылечил и ещё бафф наложил, который получаемый урон наполовину гасит. Давай бегом, пока он действует. Я так уж и быть, дверь вынесу, чтобы ты сил не тратил". Джодак отправился к двери в следующую пещеру и быстро её разрубил, после чего вошёл внутрь. Тут такая же фигня, послышался из пещеры его голос. Пока никого нет. Иди сюда быстрее. Фёдор вошёл в проём. Новая пещера мало чем отличалась от двух предыдущих. Возможно, была немного больше и ещё темнее. Если так с каждой пещеры будет становиться всё темнее и темнее, то в конце я этого босса просто не смогу разглядеть, проворчал Фёдор. Тут мне придётся верить тебе на слово, ответил Джодок. Я вижу в темноте, поэтому разницы не замечаю. Как и в прошлый раз, мобы появились из стен, едва Федор с Джодеком пересекли середину пещеры. Это были такие же зомби, только уровнем повыше и с более мощным оружием. Разработчики не стали утруждать себя и баловать игроков разнообразием мобов на первых уровнях Донжиона. Федор дрался изо всех сил, но повысившийся уровень противника всказывался неплохо. Джодоку, помимо того, что он постоянно лечил товарища, несколько раз приходилось вступать в бой, уничтожая тех зомби, что пытались подкрасться к Федору со спины. Примерно через полчаса после начала сражения, когда Федору стало казаться, что зомби даже и не думают заканчиваться, а толку от этого побоя еще нет никакого, перед глазами боевого хамика появились несколько надписей, одна другой приятнее. «Внимание! Вы уничтожили 100 пещерных зомби!» Вы получаете бонус 10 очков развития. Ваш навык владения холодным оружием повышен на 1 уровень. Повышены следующие боевые характеристики: сила удара на 15 пунктов, ловкость на 12 пунктов, защита на 8 пунктов. Но самое приятное сообщение оказалось в конце. Внимание, ваш уровень повысился до 5. От неожиданности и радости Федор даже пропустил пару ударов, его уровень здоровья опустился до Красного Сектора, и Джодоку пришлось сильно постараться, чтобы вернуть боевого хомяка хотя бы в Желтый Сектор. «Ты чего зависаешь?» — возмутился эльф. «Дерись давай!» «Джо!» — устало ответил ему Федор. «Я только что уровень поднял. И совсем уже задолбался. Может, ну его нафиг и хватит на сегодня?» Уровень это тема. Ну не расслабляйся, даже лута никакого ещё не подобрали. Однозначно он должен хоть с кого-то выпасть. Вали их всех, Джо. Ты глухой? разозлился Фёдор. Я устал, сил уже нет. На хрена мне какой-то лут, когда я уровень поднял? Тем более, они не кончаются. Пойдём отсюда, хватит. А куда ты идти собрался? смеясь, ответил Джодок. Дверь ты закрыта, назад пути нет. Отсюда только вперёд или нарез. Чтобы телепортнуться, надо выйти наружу. В данжах телепортация не работает. Не может быть, чтобы дверь была закрыта. Я помню, когда мы первую пещеру зачистили, можно было назад уйти. Значит, дверь откроется, когда ты эту зачистишь. Не хочу я ее зачищать. Да блево ты уже назачищался. Больше не лечи меня. Буду биться, пока нарез не отправят. Федор с удвоенной силой принялся размахивать мечом ощущение, что скоро это все закончится, придало ему силу. Ладно, так уж и быть. Уйдём отсюда победителями. Сказав это, Джодак достал два коротких меча и бросился на мобов. Пользуясь тем, что мобы никак на него не реагировали, эльф, работая двумя руками, очень быстро уменьшал их количество, и буквально через 5 минут Джодак с Фёдором покончили со всеми зомби в пещере. "И никакого лута", заметил боевой хомяк, глядя в пустой пол пещеры. "Разрабы жлобьё", ответил эльф. Фёдору всё ещё было странно слышать от Джодака такие высказывания: не эпись, а сознающий, что он находящийся в игре персонаж, и ругающийся на разработчиков. Это было непривычно. Впрочем, Фёдор допускал, что Джодак мог и детевицировать себя как настоящего эльфа, так ли иначе это был очень забавный и необычный NPC. Едва было покончено с мобами, дверь в предыдущую пещеру открылась, и Фёдор с Джодаком покинули данжон. Они вышли наружу, на берег горной речки, снова пройдя сквозь водопад. Фёдор сразу же наклонился к реке и жадно из неё напился. Красиво здесь, а шуходить не хочется, сказал боевой хомяк с восхищением, посмотрев по сторонам. А уходить надо, ответил ему эльф. С минуты на минуту притащатся тех мры, у которых я этот адрес подслушал. Ты готов к телепорту? О пешком никак нельзя. Можно, но часа 3 займёт. Фёдор не испытывал желания шагать 3 часа, но и слишком быстро покидать такое красивое место ему не хотелось. Может, полчасика вдоль речки прогуляемся, а потом телепортнёмся, с Надеждой спросил он у Джодака. Такая красота вокруг. Да не вопрос, бро, ответил эльф. Главное, от данжа давай быстрее отойдём. Победители пещерных зомби быстро прошли около километров вниз по течению речки, после чего сбавили темп и перешли на прогулочный шаг. Да С разочарованием произнёс Джодок через некоторое время. Судя по всему, данж годный, и босс там мог оказаться зачётный. Но что же, не с волчиной на меня не агрется. Я надеялся, что раз мы вместе, то они и на меня нападать будут. Возможно, если бы мы были в одном клане, то это сработало бы, предположил Фёдор. Но не факт. В одном клане мы с тобой бро состоять не можем, грустно сказал Джодок. Интересно, подумал Фёдор, это потому что он эльф или потому что NPC? Задавать такой вопрос он постеснялся, но этого делать и не пришлось. Джодак и без этого ответил. Так-то не проблема, что мы относимся к разным расам. Эльф и человек спокойно могут состоять в одном клане. Но не забывай, я принц. У нашей семьи есть свой клан. И чтобы мне вступить в один клан с тобой, оттуда придётся выйти. Батя это не оценит. А некоторые границы лучше не переходить. Джодак ответил на мысленный вопрос товарища, едва тот его сформулировал у себя в голове. Фёдор попытался успокоить себя тем, что это совпадение, но слова эльфа о том, что тот может читать мысли, никак не оставляли бы его выхомика. Некоторое время эльф и человек шли молча. Затем Фёдор сказал: "Я тут недавно познакомился с одной девушкой, она рассказывала, как они с друзьями в рейды ходят. Знаешь, они как-то их организовывают". Я точно не знаю как, но типа они становятся на время рейда одной командой. И всё у них общее: добыча, и экспа. Может, нам что-то подобное надо с тобой попробовать? Может, тогда мы оба станем тебя считать врагом? Это вариант, бро. Джодек просто засиял от радости. Надо срочно ещё троих найти и проверить, чтобы организовать рейд, необходимо не менее пяти игроков. «У тебя есть кто-нибудь на примете? А то у меня почти все знакомые у тырки. А кто нормальный, тех сразу и не соберешь». Федор покачал головой. «Нет у меня никого. С моим бывшим кланом я на связь выходить не хочу. Да и не до рейда им. А кроме них, до рабов на шахте. Я ни с кем в игре и не общался». «А среди рабов этих есть нормальные ребята, с которыми можно в рейд пойти?» Не унимался эльф. «Может и есть. Но только они сейчас руду добывают. Им еще больше не до рейда». Ночью удивился Джодок. Ну это вообще беспредел. Ночью спят, конечно, а с утра до вечера добывают. Фёдор вспомнил свои дни в рабстве и поёжился. Бро. Джодок взял Фёдора за руку и заглянул ему в глаза. Если там среди этих рабов есть нормальные ребята, может, дёрнем оттуда троих, а? Ну реально, я даже не знаю, где ещё искать, а очень уж хочется рейд замутить. Что значит дёрнем? Удивился Фёдор. Кто их отпустит? А на выкупе у меня денег нет. Хотя если ты такой богатый, то можешь попробовать. Но это будет самая невыгодная инвестиция в игре, и не факт, что их продадут. А зачем их покупать? Джодак в удивлении уставился на Фёдора. Давай просто их выдернем и всё. Ты координаты этой шахты знаешь? Да Фёдору потихоньку начало доходить, что предлагает его новый друг. То есть ты хочешь просто телепортироваться на шахту и забрать оттуда троих человек? Ну да, улыбнулся Джодок. Это же самый простой вариант. Главное знать координаты и знать кого брать. Я знаю координаты, ответил Фёдор. Ну тогда давай их мне побыстрее и думай, кого будем брать, Эльф почти подпрыгивал от нетерпения. Только выбирай самых отчаянных и грядких. Если прокатит эта тема с рейдом, то и на огни медведя можно будет пойти. Фёдора мало интересовал рейд на огни медведя. Но одна лишь мысль, что он сможет выкрасть у Арцея троих рабов, заставила бывшего управляющего улыбаться. Он переслал Джодеку персональным сообщением координаты Хибары, в которой проживал на шахте. Сразу после этого эльф сказал «Получил, бро! Сейчас подготовлюсь, и мы с тобой выдернем нам в рейд троих ребят». «Для начала троих», — подумал Федор и еще раз улыбнулся.